Глава 33. Мартин продолжал проигрывать свои сражения. Как ни старался он экономить, ему все-таки не хватало заработка даже на насущные расходы. Ему пришлось заложить, наконец, и черный костюм, лишив себя таким образом возможности посещать салон Морзов. Русь была очень огорчена причиной исчезновения Мартина, Она была просто в полном отчаянии, но он все-таки обещал ей прийти, сказав, что постарается лично получить в редакции «Трансконтиненталя» свои пять долларов и выкупить на них свой костюм. Утром он занял у Марии 10 центов. Ему было бы еще проще занять у Брисонда, но этот чудак внезапно скрылся из виду. Уже две недели он не появлялся в комнате Мартина, и тщетно старался объяснить себе причину его исчезновения. 10 центов нужны были Мартину, чтобы переехать на пароме залив, и, переехав его, он пошел по базарной улице, раздумывая о том, что ему делать, если не удастся раздобыть деньги. Ему не удастся тогда даже вернуться в Окленд, ибо в Сан-Франциско не было у него ни одного человека, у которого можно было бы занять... 10 центов. Дверь редакции «Трансконтиненталь» была приотворена, и Мартин, невольно остановившись перед нею, услыхал следующий разговор. «Да не в этом дело, мистер Форд!» Мартин знал, что Форд была фамилия редактора. «Дело в том, в состоянии ли вы мне уплатить? То есть, разумеется, уплатить наличными деньгами?» Мне наплевать, какие виды вашего журнала на будущий год. Я требую, чтобы вы мне заплатили за мою работу, и больше ничего. Я вам говорю, что если вы мне не заплатите, то рождественский номер напечатан не будет. До свидания. Когда у вас будут деньги, заходите». Дверь распахнулась, и мимо Мартина промчался какой-то человек, сжимая кулаки и бормоча ругательство. Мартин почел за благо обождать немного, и зайти в редакцию минут через пятнадцать. Побродив немного по улице, он вернулся и на этот раз нашел дверь, широко растворенной. Мартин ни разу в жизни не был еще ни в одной редакции. Визитных карточек здесь, очевидно, не признавали, ибо мальчик просто-напросто пошел в другую комнату и сказал, что кто-то спрашивает мистера Форда, Вернувшись, он провел Мартин за перегородку в кабинет редактора, святая святых редакции. Первое, что поразило Мартина, был необыкновенный беспорядок, царивший в комнате. Затем он увидел сидевшего за столом моложавого господина с бакенбардами, который смотрел на него с видимым любопытством. Мартин был поражен спокойным выражением его лица, Ссора с типографчиком, очевидно, нисколько не повлияло на его настроение. «Я... я Мартин Иден», — начал Мартин. «И я пришел получить свои пять долларов», — хотел он сказать. Но это был первый редактор, с которым ему довелось столкнуться лицом к лицу, и Мартин не хотел быть слишком резким. К его изумлению мистер Форд вскочил с криком «Да что вы говорите!» и в следующий момент уже восторженно пожимал ему руку. «Если бы вы знали, как я рад с вами познакомиться, мистер Иден! Я так часто ломал себе голову, чтобы вообразить себе, на кого вы похожи!» Отступив немного, мистер Форд с восхищением оглядел Мартина, за наряд которого мало был приспособлен для столь внимательного изучения, хотя брюки были старательно выглажены утюгами Марии Сильвы. «Я думал, что вы много старше. Ваши рассказы полны таких зрелых мыслей и так крепко написаны. Вы настоящий мастер. Я понял это, прочтя первые три-четыре строчки. Хотите, я расскажу вам, как я прочел в первый раз ваш рассказ? Нет? Нет. Я хочу сначала познакомить вас с моими товарищами». Продолжая говорить, мистер Форд провел его в редакционную комнату, где познакомился со своим соредактором, неким мистером Уайтом, маленьким худеньким человечком с ледяными руками, имевшим такой вид, словно его трясет лихорадка. — А это мистер Энц. Мистер Энц. Мистер Энц заведует нашей конторой. Мартин пожал руку веселому пляшевому господину, лицо которого было еще довольно молодо, хотя и украшено длинную белую бородою, тщательно расчесанную его супругой, которая занималась этим ежедневно, а по воскресеньям сверх того... брила своему мужу шею. Все трое обступили Мартина и говорили одновременно, осыпая его похвалами, пока тому, наконец, не стало казаться, что они просто втирают ему очки или состязаются друг с другом в красноречии. — Мы часто удивлялись, почему вы никогда не зайдете! — воскликнул мистер Уайт. — У меня не было денег, чтобы переехать в залив. Отвечал Мартин, стараясь таким образом показать им, как он нуждается в деньгах. «Мои живописные лохмотья», — подумал он при этом, его свидетельствуют о моей нужде». Во время дальнейшего разговора он слегка намекал на свою нужду и на цель своего посещения, но уши его почитателей были чрезвычайно невосприимчивы. Почитатели продолжали восхищаться им, рассказывали ему о том, как восхищались их жены и родственники, читая его произведения, но ни один не выказал ни малейшего желания выразить свой восторг более существенным способом. «Вы знаете, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ? Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Вогдоне, в вагон вошел газетчик, у него оказался последний номер Трансконтиненталя, где как раз был напечатан ваш рассказ». «Боже мой», — подумал Мартин, этот каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных пяти долларов». Ярость охватило его. Преступление, совершенное трансконтиненталем, казалось ему ужасным. Он вспомнил месяцы о лишении голодовок. Вспомнил, что и теперь у него в кармане не было ни одного пенса и что он не ел ничего со вчерашнего дня. Лицо его побагровело. В конце концов, развед не разбойники? Хуже! Мелкие жулики! Они выманили у него его рассказ путем ложных обещаний и обманов. Ну, хорошо... Он им покажет. И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается. Тем более, что ему все равно не на что даже поехать в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но что-то новое в его лице заставило собеседников немного смутиться».